Галина Громова свой выбор, Пролог, прокатившаяся снежным комом по миру, катастрофа с каждым днем собирала все больше и больше жертв. Миновали первые, полные незнания и опасных, порой смертельных ошибок, стоивших самого главного жизни. Прошло осознание того, что все не будет как прежде. Человек постепенно научился принимать новый мир, и не только принимать, но и всячески пытается вновь изменить его под себя, рискуя завязнуть междуусобицах сродни феодальным войнам Средневековья. Обломки цивилизации, которую пытаются спасти выжившие, хоть уже и не склеишь воедино, но сохранить все же следовало бы, как минимум, чтобы в то Средневековье не вернуться. В то же время... Совсем новые люди поднимаются к вершинам власти, неважно каким образом, с помощью своего авторитета или силы оружия. Но, как человечество неоднократно доказывало, главное не получить власть, главное ее удержать. Работорговля или просто торговля жизненно важными товарами, каждый выбирал свой путь. 9 апреля. 17.00. Город Жанкой. Крым. Сергей Екименко. Ну и что дальше будем делать? Серега Екименко подошел к окну, за которым бесновалась толпа мертвяков, и глянул на унылый и дико однотипный пейзаж, не блещущий своим разнообразием, открывавшийся за ним. Вот как можно было так вляпаться? Нет, понятно, что благими намерениями устлана дорога в ад, но должна же быть хоть какая-то вселенская справедливость, ну хоть намек на нее. Вот так и подписывайся, спасать незнакомых девиц. Впору было начинать орать, что все проблемы из-за баб, но если разобраться, то это утверждение не соответствовало никакой действительности. Ни Степанову, ни сестру Ивана Марченко они даже в глаза еще не видели как умудрились устроить перестрелку, поиграть в догонялки с возмутившимися по этому поводу работорговцами, и застрять без автотранспорта посреди незнакомого города. Новая деревня, расположенная в северной части Крымского полуострова, хоть и считалась городом, но своей застройкой больше соответствовала своему названию. Большую часть городка занимал частный сектор, состоящий из невысоких одноэтажных домов с приусадебными участками, а если уши попадались какие высотки, в основном пятиэтажки советской застройки, то они пребывали в жутко запущенном виде, наводя еще больше уныния своей однотипной формой и серой, кое-где отваливающейся облицовкой, или, если провести аналогии с выражением "красота в глазах смотрящего", это воспринималось в мрачных красках из-за плохого настроения самих наблюдателей, которые замечали только недостатки, оставляя без внимания достоинства городка. Скорее всего, нет. Все и в самом деле было печально и уныло. А тут еще и серое небо не радовало тяжелой свинцовой тучей, медленно ползущей низко-низко над головой, что казалось еще секунда, и оттуда посыплется белая крошка. Да вот плюсовая температура воздуха не позволило бы в это время года припорошить грязные улицы белым снегом. Тут зимой-то снег редко когда бывает, хотя и чаще, чем на южном берегу, потому и говорить о снеге в апреле было бы крайне глупо. Скорее, дождь опять льванет со всей силы. Так не кстати. И как тут пребывать в приподнятом настроении? Это ж надо же умудриться застрять в незнакомом городе без транспорта и с перспективой промокнуть до нитки. Вот и наложилось все один к одному. Унылый, серый, опустевший городок и неблагоприятная ситуация. Ведь если быть полностью объективными, летом здесь все должно утопать в зелени, пока крымское, жарское... пока крымское жаркое солнце не подсушит листву, и та не станет сохнуть посреди лета. Хотя до лета еще дожить надо. Может, кому-то это и покажется сущим пустяком, протянуть три месяца. Но в изнежившемся мире реалии стали таковы, что не стоило загадывать даже далее, чем на один день, потому как абсолютно бесполезное занятие. После того, как Иван поделился своими наблюдениями касательно пробитого бака и невозможности передвигаться дальше на железном коне, прошло почти шесть часов, если наручные часы не врали. Не верить им не было оснований, пока они еще ни разу не подводили. Пришлось на остатках топлива дотянуть до более-менее безопасного места, лишенного в зоне обозрения каких-либо признаков мертвечины. Там уже останавливаться и после визуального осмотра убедиться, что усё, таки приехали. Сергей поднялся с земли, отряхнул руки и коленки и многозначительно скривился. Пока Иван караулил окрестности, старательно крутя головой вправо-влево и внимательно все осматривая, чтобы ни одна тварь, живая или неживая, не подобралась незамеченной в самый неподходящий момент. Пока никого не было в зоне прямой видимости, но ведь все могло измениться в один миг. Все же в городе были мертвые, в этом парне убедились, когда проезжали пыльные городские улицы и в достаточном количестве чтобы доставить неприятности потерявшим транспорт приятелям. Подскочивший от погони адреналин уже сошел на нет, и возможность логически мыслить вернулась в буйную голову Ивана Марченко. Ну что там? Не поворачивая головы, поинтересовался он. Сергей потер пробивающуюся на подбородке щетину, столь нелюбимую молодым парнем, и категорично покачал головой. Хана! «Твою ж! Да угомонись! Смысл-то теперь воздух сотрясать!» — раздосадованно проворчал бывший дезертир. Серега с тоской посмотрел на затягивающееся плотными тучами небо и едва-едва поборол себя, чтобы не выругаться самым грязным образом. Конечно, можно было наехать на Ивана, высказать все, что Серега о нем думает, обвинить во всех смертных грехах и, наконец, в хлам разругаться с вероятностью устроить мордобой прямо посреди этой самой улицы, по которой ветер то и дело гонял брошенные целлофановые пакеты. Только смысл? От этого в баке дырка сама не залатается, и неприятности тоже не закончатся, а вот новые проблемы добавятся. Марченко на резкую реплику напарника не обиделся, да и смысл было обижаться. Серега все верно сказал поэтому виновник торжества только коротко бросил. Надо другую тачку искать. Жалко. Серега, словно верного коня, слегка похлопал внедорожник по заднему стеклу, изрядно покрытому толстым слоем дорожной пыли, отчего тот изменил краску с черного в темно-серый. Но мыть его смысла не было, ибо, как говорится, грязный танк в бою незаметен. А уж учитывая состояние дорог в стране, регулярно пребывающих в одном из трех состояний, грязь, грязь замерзла, грязь засохла, то все это мытье, которое без привычных автомоек превращалось в сущее наказание, было до одного места. Самого что ни на есть интимного. Хорошая была машинка. Эт да, но теперь это груда ненужного хлама. Так что проводим инвентаризацию имущества, нагружаемся как два шака и вперед к прекрасному светлому будущему, ежели таковое у нас предвидится. — Очень оптимистично с твоей стороны, — заметил Серега. С таким настроением проще уже накрываться простыней и ползти в сторону ближайшего кладбища. — Да! — махнул рукой Иван и, опустив оружие, вернулся на свое место за рулем автомобиля. Серега, недолго думая, тоже последовал его примеру. Нечего маячить посреди пока еще пустой улицы, как памятник Тимирязеву. А то глядишь, улица может стать и не такой пустой, мало ли что там приспичит мертвецам в их гнилых головах. Инвентаризация полезностей проходила быстро и заняла всего 20 минут, большая часть которых была потрачена на словесные баталии между мужчинами. В итоге выяснилось, что в распоряжении парней. В общей сложности по пистолету. Макаров у Ивана и трофейный Форд-17 у Сереги с двумя запасными магазинами. Один АКСУ, калибра 5,45, находившийся в распоряжении Ивана, с дополнительным магазином. АКС со стандартным 30-зарядным магазином, который Серега прихватизировал из своей части, когда делал оттуда ноги. Его обожаемый помповик с различными приблудами на планках. «Форд-500» с запасными патронами. И «ЭКМ» калибра 7,62, что подогнали вояки-ввшники. Последний был вообще не пришей кобыли хвост, так как патронов к нему было немного. Один заряженный магазин и около сотни россыпью. Карабин Симонова, которым Иван собирался расплатиться с проводником, вместе с полутора цинками патронов остался в машине у Степана. А патроны 7,62 не помешали бы, да и к АКМу подошли бы. Ко всему этому не шибко широкому разнообразию прилагалось три дополнительных рожка патронов к АКМу, один из которых был практически опустошен Серегой при перестрелке. И было бы все печально, если бы не подкинутые внутриковским лейтенантом патроны к автоматам-росыпью, заботливо хранившиеся в целлофановом пакетике. «Это просто умилительно!» — съязвил Иван. Глядя на увесистый кулек с патронами, как эму, прямо подарочек под елку. Только вот мой укорот, можно сказать, серый босс и остается. Два рожка всего? Ничего, нормально. Лучше уж так, чем с голыми руками оказаться в такой большой жо. Что там еще? Вот! С гордостью продемонстрировал Иван две гранаты. Пойдет, давай сюда. Кстати, как мы все это тащить будем? По карманам распихаем, али как? Задал вполне здравый вопрос, ибо ни рюкзаков, ни каких-либо мешков, позволяющих с удобством переносить грузы, у парней не было. — Нет, блин, в зубах понесем! — почесал с затылок Марченко, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Нам бы хоть сидр какой-нибудь, чтобы в нем бутылку с водой тащить. Серега прихватил рацию, прикрепив ее на свою разгрузку. Да, зарядил расстрелянный магазин, заглянул в безразмерный бардачок в поисках какой-нибудь полезности, случайно завалявшейся там. Как ребенок, обрадовавшись, найденному на лобному фонарику и перочинному ножу, тут же засунул их в один из карманов, абсолютно не реагируя на завистливый взгляд Ивана. Чего? кивнул Сергей, перекидывая ремень от помповика через грудь, чтобы тот не мешал нести автомат. Ничего! Кто первый встал, того и тапки. Ходжук! А проводник-то наш на СКС побрился, заметил Серега, намекая на местного парня, с которым познакомились при весьма забавной ситуации. Проезжая ночью по одной из улиц Жанкоя, их попучий Клёха МЧСник, услышав выстрелы женский вскрик, решил, что кого-то убивают. Ну и как истинный рыцарь, ломанулся спасать безвинную жертву, кое оказалась местная жительница, Дильнас. При этом за душегуба убивца, Леха и сопровождавший его Серега, приняли мужа той самой Дильнас, Федора, и едва его не отправили к предкам. Только чудо спасло парня, который впоследствии согласился провести неудавшихся спасателей на территорию рынка рабов за небольшое вознаграждение в виде карабина и патронов к нему. Но из-за неприятностей, что случилось с Иваном Марченко, и последующим бегством с преследованием и перестрелками. Все дружно забыли про тот самый карабин, да и не до него тогда было. Ну, что я могу сказать, не повезло ему, хотя карабин-то остался у парней, может, они и расплатятся. Не исключено. Кстати, куда путь-то держать будем, после того, как машину найдем? Вань, давай сначала ее найдем, а? чё то заранее загадывать с глазами еще. — А вообще, можно будет попробовать вернуться и связаться с нашими по рацией. Для чего она нам еще нужна? — Логично. Курить хочу, — неожиданно сменил тему Иван. — Хоть Минздрав и предупреждает, но в такой обстановке, сам понимаешь. — Угу. Ладно. На выход, или как? Покидать относительно безопасное укрытие. Ой, как не хотелось. Но другого выхода не было. Не век же в обездвиженной машине сидеть и ждать не пойми чего. А что еще делать? Не опенками же тут покрываться. Зато жратва какая-никакая. Давай, не будем про еду. Иван вновь вспомнил, что с прошлого вечера ничего не ел, а к бурчающему то и дело желудку попросту перестал прислушиваться. Блин, с этими погонями нужно завязывать, а то у меня сейчас острое желание. «Напиться? Так и можно заделаться. Ты как насчет этого?» «Да я как-то не пью. Ну, очень редко». «В смысле, не пьешь? Ты что, больной, что ли?» Удивился Серега. «Да нет!» — пожал плечами Марченко. «Просто не тянет, и все. Ладно, что тут разговор говорить? Будет что бахнуть, бахнешь. А сейчас-то что, потопали?» «Потопали!» — вздохнул Серега. «Только куда?» давай попробуем найти дом этого федора может по дороге подходящего и найдем более глупого предложения я не слышал скривился иван «А что такое искренне удивился серега вот ты знаешь в каком месте мы находимся нет а где находится дом этого федора и как к нему добраться не ну так каким макаром ты тогда его найдешь по городу бродить будем у зомбаков спрашивать Парни не успели пройти пятиста метров, как на горизонте появился первый мертвяк, тут же заинтересовался двумя забредшими на огонек людишками, некогда пузатый рыхлый дядька со свисающей плетью и сгрызенной рукой. Хорошо его кто-то погрыз. С правой стороны лица, можно сказать, не было. Каким образом он почуял живых, увидел ли или унюхал, было непонятно. Но развернувшись, Словно привязанный, побрел вслед за мужчинами. «А вон, кстати, и они! Видел?» Иван кивнул за спину на монотонно бредущего за ним мертвяка, переставляющего негнущиеся ноги, словно вот-вот свалится с голодухи. Хотя при жизни дядька явно не отказывал себе в удовольствии перекусить. «Вон, мамон какой отъел!» «А ты как думаешь, может, пристрелить его к ядрень фене?» «Ага!» а потом еще с десяток таких сбежится со всей круги И хорошо, если таких. Этот-то не шибко шустрый. Вон, ковыляет еле-еле. Видать, это жраться еще не успел, вот и тормозит. Ага, знаешь, как говорят. Если утверждение, что человек на 80% состоит из жидкости, то это доказывает, что некоторые люди состоят исключительно из тормозной. А может, оно и к лучшему, пожал плечами Иван бодро вышагивая по пыльной улице, когда первые крупные капли упали с неба. «Япона, мама! Этого еще не хватало!» «Вот уж точно!» — передернул плечами Серега, словно отозноба. В воздухе тут же запахло пылью, как обычно бывает в самом начале дождя. Дождь, мелкоморосящий и вызывающий поначалу просто чувство какой-то брезгливости, с каждой минутой усиливался постепенно перерастая в самый настоящий ливень. Струи холодной воды нещадно хлистали по лицу, проникая за воротник, заливая глаза и заставляя постоянно отфыркиваться. Парни уже не шли, бежали, судорожно ища глазами, где же можно укрыться и как бы не нарваться на затаившегося мертвяка. Ведь сделать это было проще простого. Видимость резко упала. И казалось, что появись сейчас ходячий труп, то разглядеть его удастся не далее, чем с пяти метров. А это совсем не то расстояние, на котором можно чувствовать себя в безопасности. «Серега!» — проорал Иван, пытаясь перекричать шум дождя. «Давай, за мной!» Марченко рванул к ближайшей калитке и рванул ее на себя. Та не поддалась. Тогда Иван что и силы толкнул ее, заставив ее распахнуться, с грохотом ударившись об оградку полисадника. Однотипный двор разглядывать было попросту некогда, да и нечего там было разглядывать, нет затаившихся мертвяков, и слава богу, глаз уже был натренирован на поиск фигур, несущих смертельную опасность. Взбежав на невысокое крыльцо, Иван вместе с Серегой попросту ввалились в открытые двери дома при этом чуть не споткнувшись о какую-то светлую трость, непонятно кем оставленную здесь, даже не обратив на этот факт никакого внимания, отвыкиваясь и отплевываясь, вытирая мокрые лица не менее мокрыми ладонями, и в изумлении замерли на месте посреди широкой гостиной, что примыкала к входной двери. Никакой прихожей или тамбура не было, поэтому нелицеприятная картина, развернувшаяся внутри, предстала в полном цвете. Первое, что почувствовали парни, заскочив в помещение с улицы, это тошнотворный запах разлагающейся плоти, столь нехарактерный для зомби. Те источали немного другой аромат, более химический, что ли. А здесь... Здесь пахло, как в морге посреди июля, после недельного отсутствия электричества. И это все при открытых дверях. Что же здесь творилось бы, если бы те были закрыты? Неудачное место отсидеться! Уткнувшись носом в руках, проворчал Марченко, стоявший чуть впереди. Тут же неуклюже передернул затвор автомата, стараясь не дышать, пока рукав вновь не прикрыл нос, хоть как-то спасая, отцаривший в доме в вони, и немного отступил назад, пройдя по луже, образовавшийся на полот сбегающей с одежды воды. В доме, несмотря на наличие занавешенных окон, царил полумрак, чему способствовала и стена дождя за окном, не пропускающая солнечный свет внутрь. Но даже того количества освещения было достаточно, чтобы разглядеть внутреннее убранство дома, тем более после того, как глаза немного привыкли к полумраку. Тогда-то перед глазами и развернулась полная картина происходящего. Марченко старался не отрывать взгляда от груды объеденных тел, посреди перепачканной в крови содержимо внутренности гостиной, превратившимся в какое-то дурно пахнущее желе. Да и телами это назвать было сложно. Скорее, объедки. Обгрызенные кости с малочисленными следами мяса на них, даже перемешанные, не давали усомниться, кому они принадлежали. «Человеческие!» Еле сдерживая рвотные порывы, спросил Серега, отводя взгляд от останков чтобы заодно сделать глоток чистого воздуха, идущего с улицы. Но представшая картина просто так не отпускала от себя, притягивая взгляды словно магнитом и не давая отвернуть голову. Сергей даже подумал, что хорошо хоть погода стояла не шибко теплая, и мухи с опарышами попросту не успели появиться. От представленной картины ползающих в останках белых опарышей и мух, кружащихся над всем этим, и вовсе поплохело. Фантазия у Сергея работала на славу. — А то такие! Вон то точно, большая берцовая! — показал дулом автомата на практически отполированную чьими-то зубами кость. — Что здесь произошло? Откуда это все? — Мне пофиг, меня сейчас вырвет! — признался Серега. Чувствуя, как мерзкий запах проникает в волосы, в одежду, в само его тело. Хотелось поскорее выбраться отсюда, сбросить всю одежду и хорошенько вымыться, вылив на себя целый флакон какого-нибудь жутко ароматного геля для душа, из тех, что с завидным постоянством крутили по телевизору в момент рекламных пауз. «Там даже детские трупы были!» — продолжал делиться своими наблюдениями Иван. Словно его вовсе увиденное, и вовсе не трогало. Вон, черепа проломлены, видишь? Не вижу, и видеть не хочу. А вообще нам лучше убираться отсюда. Не дай бог, тварь, что всю эту коллекцию тут устроила и вернется. А тут такой десерт, види нас с тобой. Лучше ноги делать поскорее. Не успел Серега договорить фразу, как раздался странный звук, идущий из соседней комнаты. Этакая негромкая «цок-цок-цок», которая на секунду прекратилась, а потом снова повторилась. Парни нервно переглянулись, не зная, чего ожидать. Звук, похожий на стук когтей по керамической плитке, который был устлан пол, приближался. «Ну вот, Серега, накликал ты беду!» Сергей, ощетинившись своим АКСМом, негромко ответил приятелю. «Отходим, только без суеты!» «Согласен!» — одними губами прошептал Марченко, боясь, что его голос может спровоцировать обладателя цокающих когтей. В источнике звука уже сомневаться не приходилось. Иван с Сергеем начали медленно пятиться спиной, продвигаясь к выходу и боясь выпустить из виду дверной проем, ведущий в комнату, откуда и раздавался тот самый звук, До выхода на улицу, где все еще бушевала стихия, оставалось всего несколько метров. Как из дальней, темной комнаты, за которой парни все это время напряженно наблюдали, вышло... это! Конечно, не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что это когда-то было собакой. И весьма крупной собакой. Размером тварюшка была примерно слабая, может, чуть-чуть поменьше но такая же кряжестая и сбитая, с широким лбом и крепкими лапами. Но таким оно было до смерти и последующего оживления в новую форму жизни. А с тех пор, видать, успела порядком откормиться, потому как в мертвом организме произошли некоторые изменения, не оставлявшие никаких сомнений, что тварь, стоявшая перед парнями, весьма и весьма опасна. Серега даже дышать перестал, глядя расширившимися глазами на мускулистые лапы с подрагивающими от напряжения мышцами, на изогнутые словно у кошки когти, которыми зомбопес стучал по гладкой поверхности плитки, на торчащие клочья шерсти, обнажившие белую, словно восковую кожу, на неестественно длинный хвост, словно хлыст, хлещущий тварь по бокам. «Видать этот пес!» еще не успел достаточно отожраться для полной мутации. Изменения в нем только начинались. И начинались самого важного, с когтей и зубов. Последнее Сергей успел рассмотреть, когда пес немного наклонил голову и из-под лобья глядя на людей, словно разминая челюстные мышцы, раскрыл рот в широком зевке, задержав челюсть в таком положении на несколько секунд. Зевок получился истинно крокодилием. Пасть неестественно раскрылась, продемонстрировав двойной ряд острых, как бритва зубов. Пасть стремительно захлопнулась с противным клацанием, и зомбопес выжидательно уставился на людей. А чего у Сереги засосало под ложечкой? Что делать? Стрелять или бежать? Ведь догонит. Как пить дать? Буквально в несколько прыжков. Лапы вон какие мощные. Мертвый пес вел себя странно, как для нежити. Не кинулся слепо на людей. Выжидал. Чего выжидал, непонятно. И это было еще страшнее. Какие-то секунды люди и мертвый пес буравили друг друга глазами, словно испытывая один другого на прочность пока и без того напряженные нервы у Ивана не сдали, и он не нажал на спусковой крючок, изрыгнув из автомата короткую очередь. Пули выбили мелкие султаны частиц кирпича из стены и раскололи стоявший на подставке огромный цветочный горшок, из которого торчал метровый ветвистый фикус, листья от которого полетели во все стороны. А вот тварь оказалась не по габаритам прыткой. Среагировала раньше, чем первые пули попали в то место, где она только что стояла. Словно уловив движение указательного пальца, зомбопес знал, что за этим последует, и среагировал на опережение, оттолкнувшись мощными задними лапами, рванул в сторону, уйдя с линии огня. Сергей, словно очнувшись от гипноза, под которым находился из-за взгляда мертвого пса, тоже вскинул свой автомат и открыл прицельный огонь, параллельно с этим отступая к дверному проему, делая мелкие-мелкие шаги и стараясь повыше поднимать ноги. Не дай бог споткнуться сейчас, и тогда, Амба... вано Уходим! Серега старался не выпускать пса из виду, но тот обладал поистине сверхскоростью, да и полумрак в доме не способствовал повышенной наблюдательности. Сделав еще один мощный прыжок, с огромными когтями вцепился в стену, зависнув на какое-то мгновение на ней и нервно лупя хвостом, отчего висящие на стене фотографии какого-то мужика в обнимку с собакой начали сваливаться на пол под канонаду выстрелов и звук разбитого стекла. Сергей отметил про себя, что хвост уже точно не собачий, Скорее, крысиный, такой же, сужающийся к концу и абсолютно голый. Пес снова раскрыл пасть в безмолвном рыке. «Это мутант, о котором говорили вояки!» Одними губами прошептал Сергей, нервно перезаряжая оружие и даже не поворачиваясь к собеседнику, стоявшему справа от него. «Сваливать надо! И побыстрее!» «Да какое там побыстрее!» Оружие, навешенное на парней, как новогодняя гирлянда, весело немало, прибиваясь непривычки к земле. Это вам не белокосый эльф в компьютерной игре, на которого можно полтонны навесить, а он будет скакать, аки мотылёк. Его мочить надо! Иван подтвердил свои слова очередной партией выстрелов, от которых тварь умудрилась увернуться. Как ей это удалось при таких-то габаритах? Но обратившийся и видоизменившийся пес, активненько в стиле графа Дракулы, повис на потолке лапами вверх, неестественно изогнув шею, чтобы видеть противника. Затем, оттолкнувшись, оторвался от потолка и, умудрившись кувыркнуться в воздухе, приземлился на все четыре лапы, снова раскрыв пасть и сдав какой-то полустон-полувсхлип. «Была бы эта тварь львом!» Получился бы оглушительный рык, а так, даже несерьезно как-то. Хотя в целом ситуация была более чем серьезная. Поворачиваться спиной к твари было бы глупо, а выходить на улицу не осмотревшись, неразумно. Мало ли кто там бродит, да и сам пес вел себя странно, не нападал, только уворачивался от пуль и постоянно демонстрировал свою коллекцию зубов. Слишком уж странно и необычно для зомби. Те, не раздумываясь, бросались в атаку. Даже для мутантов необычно. Вояки прям застращали сельчан рассказами про мутировавших зомбаков. Не успел Сергей отметить эти странности. Как пес изменил тактику. «Оно сейчас на нас кинется! Уходим!» Не сдерживаясь, рявкнул Серега. Молниеносно оточенным движением Переключая регулятор ведения огня в автоматический режим, установив переключатель в среднее положение. На этот раз Иван послушался сразу и не стал пререкаться, прекрасно понимая, чем им грозит промедление. Откормившийся зомбопес присел на задние лапы, приготовившись к прыжку. Только кончик хвоста все сильнее и сильнее хлестал пол, показывая раздражение твари. Или какие там эмоции испытывал мутант, если, конечно, он мог их испытывать? Первым в дверной проем просунулся Иван, тут же оглянувшись, стараясь сквозь сплошную пелену дождя рассмотреть придомовую территорию. «Чисто!» — крикнул Иван. И тут пес бросился в атаку. Сергея и пса разделяли от силы всего метров восемь. Несколько мощных прыжков, и зомбопес оказался у двери. Екименко вскинул АКС, нажал на спуск. К шуму дождя присоединился треск автомата, тут же отразившийся от стен и ударивший по ушам. Но попасть в стремительно движущегося монстра было не так-то уж легко. Вернее, в тушу топули попадали фонтанчики брызг, выбиваемых из плоти были заметны даже в царившем в доме полумраке. Да только этого было недостаточно, нужно было попасть в голову. Иначе зомбака, тем более откормившегося, не упокоить, и это представляло отдельную проблему. Серега ногой отшвырнул проходу стоявшее слева кресло, словно оно могло как-то помешать монстру, и юркнул в дверной проем, не забыв плечом захлопнуть дверь за которой тут же послышался грохот. Видимо, тварь все же не подрасчитала траекторию, или же какая шальная пуля сбила ей прицел, но приземлилась она либо на кресло, либо рядом, судя по грохоту. — Диоро! — Рявкнул Серега и сбежал вниз по мокрым ступенькам, стараясь аккуратно ставить ноги, чтобы не поскользнуться, чувствуя, как вся снаряга подпрыгивает в такт шагам. Иван уже торчал возле открытой калитки, нервно озираясь то на улицу, то на замешкавшегося Серегу, который, что было мочи, бежал по двору, отплевываясь от попадавшей в рот воды и ожидая в каждую секунду звук разбитой двери за своей спиной. Тварь не заставила себя долго ждать. Тяжелая деревянная входная дверь резко распахнулась ударившись о стену и чуть было не вылетев с петель и тварь выскочила на улицу. «Сзади!» — замахал руками Иван, выпустив очередь, стараясь не зацепить бегущего к нему Серегу. Тот, не останавливаясь, пронесся к калитке и только потом оглянулся, присоединившись к напарнику. Тварь заметно прихрамывала на переднюю лапу, но, набирая с каждым шагом скорость, двигалась к захлопнувшейся калитке, где по другую сторону по пустынной улице Бежали, что есть мочи мужчины, иногда озираясь через плечо и параллельно с этим ища хоть какое-то убежище, способное защитить от преследовавшего монстра. Сергей опять обернулся, ожидая увидеть размытый силуэт мутировавшего пса, но того за спиной попросту не оказалось. Вано, Зомба куда-то делся! Серега в растерянности начал бешено крутить головой, осматривая окрестности в поисках подкрадывающегося мутанта. Но мешал дождь, струи которого сплошной стеной не давали видеть далее десяти метров. Стало по-настоящему страшно. Нападение ожидалось со всех сторон, разве что с неба никто не прилетит. Серега нервно оглядывался, пока Иван, воспользовавшись небольшой передышкой, перезаряжал автомат полным магазином. — Надо продолжать двигаться! — проворчал Иван, передернув затвор. — Мы здесь, посреди дороги. Торчим, как кафе с неоновой вывеской о раздаче бесплатных обедов для всех желающих. — Куда эта тварь делась? Может, вернулась в дом? — Нет, — покачал головой Серега, поворачиваясь вокруг своей оси. — Здесь оно. Я одним местом чую. Здесь. — Что ты там бубнешь себе под нос? — — прокричал Иван, стараясь перекричать шум дождя. — Да ничего! — отмахнулся Екименко, краем глаза уловив какое-то движение справа от себя через два дома. Что-то, но что именно, было непонятно. Чтоб ей этой треклятой погоде? Забралось по стене на крышу, где и затаилась, потому как больше Сергей ничего не видел, как не напрягал глаза и не вглядывался. — Вон там что-то было! — тыкнул он в направлении того самого дома. И Иван тут же глянул в ту сторону и, естественно, ничего там не увидел. — Не вижу ничего! — покачал Марченко головой. — Давай дальше идем! Сергей молча согласился и, без устали вертя головой, отправился вслед за Иваном, отмечая про себя, что мертвецов, обыкновенных, медленных, не успевших еще откормиться, почему-то очень мало было в городке, а сейчас и вовсе не видать. И слава богу, не хватало еще и от этой нежити бегать по улицам, помимо монстра. В ботинках противно хлюпало, носки насквозь промокли, и теперь обувь постепенно начала натирать в районе пятки и большого пальца. Не хватало еще мозоль натереть. И почему я портянки не намотал из старой байковой простыни? Идиот! Костерил сам себя Серега, при этом поджимая пальцы, стараясь тем самым уменьшить вероятность появления мозолей. Дождь немного приутих. Нет, он не закончился. Просто видимость стала чуть получше. А на горизонте показался чистый участок неба. Так что была надежда, что вскоре все это закончится. И именно тот факт, что дождь приутих, позволил Сергею вновь увидеть мелькнувший справа силуэт. И даже получше его разглядеть, когда он, сиганув огромным прыжком, перепрыгнул с крыши на крышу. Да только видать шифер крыши дома, на который тварь приземлилась, был старым и не рассчитан на то, чтобы выдержать такую тушу. Поэтому раздался хруст ломающихся цементных плит и туша скрылась на чердаке. «Вон там! Только что!» — тыкнул дулом Макэма в сторону дома Серега. Оно сигануло с крыши соседнего дома и провалилось. «Пес? Нет!» — уверенно покачал головой Сергей, вспоминая, как выглядело увиденное только что существо. Оно было явно больше пса по размерам и другой формы. Широкий плечевой пояс с гипертрофированными мышцами, крепкими руками или лапами. Морда была хоть и вытянутая, но все же не такая длинная, как у пса, а хвоста и вовсе не было. Зато четко запомнился цвет этой твари, какой-то серо-коричневый и непривычно матовый, словно кто пленкой его обклеил. — Нет, это не пес был. — Твою ж, Машу, еще одного нам тут не хватало! В сердцах вырвалось у Ивана. И Серега был с ним абсолютно согласен. Тут бы с одним мутантом справиться, как еще один вынырнул. Впереди из-за естественного изгиба ландшафта образовалось целое озеро, которое, кроме как вброд, обойти было невозможно. А -а -а, и черт с тобой, все равно ноги уже промокли, плюнул на все Сергей, заходя в лужу. Та оказалась глубокой, вода чуток не доставала до края берц еще чуть чуть и ноги вообще в воде хлюпать будут серега гляди крикнул иван кивая на бело зеленый указатель с надписью что через сто пятьдесят метров будет отделение банка и чё? — не сразу понял серега продолжая крутить головой чё Чё-чё? там может быть инкассаторская машина ага они как правило бронированные продолжил мысль сергей вспоминая виденные еще на гражданке машины этого банка, развозящие наличку. «Правильно! Поэтому можно глянуть! Я бы даже сказал, нужно! Пойдем быстрее, а то эти мутанты непонятно куда девшиеся мне не нравятся!» Парни пошли по направлению, на которое указывала стрелочка на вывеске, и буквально через пару минут, оказавшись вместо частных домов уже среди хрущевок, Увидели ярко-зеленую вывеску одного из самых крупных банков страны, чьих филиалов было как грязи возле свинарника. Сергей постоянно оглядывался, тогда как Иван пер как бегемот напрямик. Казалось, что он совершенно позабыл об опасности, поэтому для него, выскочивший из-за угла мертвяк, оказался полной неожиданностью. Мертвяк, вытянув вперед свои руки, цепким хватом вцепился в Иванову разгрузку, потянувшись смердящим ртом и беззащитной шеей побледневшего Марченко. Тот не знал, за что хвататься. Автомат повернуть не мог, а пистолет и вовсе был в подмышечной кобуре, дотянуться которой из-за навалившегося зомби не представлялось возможным. Серега тоже застыл, как соляной столб, не зная, чем помочь напарнику. Но не стрелять же очередью из автомата, когда зубы зомбака всего в нескольких сантиметрах от шеи Ивана. Так стрельнешь, и не только мертвяка завалишь, а и приятеля можно ненароком зацепить. Наконец, Иван сам придумал, как вывернуться из захвата, оттолкнув к тому же мертвяка ногой на метр от себя. Но это далось ему с таким трудом, что он с перепугу всадил пол рожка чуть ли не располовинив мертвяка и превратив его голову. В общем, головы в итоге у окончательного трупа попросту не было. «Ты чё, сдурел?» Неожиданно даже для самого себя рявкнул Серега, глядя на кровавое месиво в двух шагах от Ивана. «Испугался?» — Перевел дух Иван, нервно озираясь вокруг себя. «А ты мог бы и помочь? По сторонам смотреть надо!» а то прешь как!» Договорить Серега не успел. Из-за угла дома показался еще один мертвец. Правда, не такой быстроногий, как предыдущий. Самый, что ни на есть обыкновенный, медлительный и тупой, как пробка от шампанского. А за ним еще и еще. А там еще с десяток показалось. Япона, мама! Откуда столько?» Только и успел удивиться Иван, начиная отстреливаться. А из-за угла выходило еще и еще, словно мешок порвался. Будто только и ждали они команду атаковать, и такая вдруг последовала. Отстреливаться было глупо, зомби попросту грозились задавить количеством, вон их сколько. Поэтому Серега принял единственно правильное решение. «Быстро в отделение!» — рявкнул Серега хватая напарника за рукав и оттаскивая в сторону входа в банковское отделение, пока тот, закусив губу, отстреливался от наступающей толпы. Двери, к счастью, были открыты, так что разбивать стекло не пришлось, иначе толку от такого убежища было бы немного. В самом головном офисе было малолюдно, вернее, малозомбно, но в общем зомби было немного, всего четверо включая страшно искусственного охранника в черной форме охранного агентства. Все мертвяки были сонными и вялыми. Когда парни ввалились в помещение, отстреливаясь от наступающей толпы, те только начали подниматься с пола. Да не успели. Серега с Иваном, не сговариваясь, одновременно открыли огонь и уложили всех четверых. Доверие! ряфнул Серега поворачиваясь лицом к залу, чтобы упредить внезапную опасность, ежели таковая появится, пока Иван запирал сначала стеклянные двери, а затем решетчатые, сваренные из толстых арматурин и выкрашенных в корпоративный салатовый цвет. Ключей, отвисевшего на одной из дужек замка, не было. Но, полагаясь на тупость зомбаков, Марченко просто прихватил обе душки замком, да так и оставил предварительно подергав, проверяя на прочность. «Все!» — с облегчением выдохнул он и повернулся к Сергею, спиной чувствуя буравящие его по ту сторону стекла взгляды, пожирающие двух мужчин. Наверное, Серега впервые почувствовал смысл выражения «пожирать взглядом», потому как столпившаяся за стеклянными дверьми толпа именно это и делала, пожирала глазами. Мерзкое чувство. — Рано ты булки расслабил. Нужно еще помещение проверить. Снова скомандовал Серега. И сменил оружие. — И возьми пистолет. Не дай бог рикошет. — Ага, — послушался Иван, наблюдая из-под лобья, как напарник быстро снаряжает магазин автомата, забив тут доверху, и только потом, поставив АКМ на предохранитель, закинул его на плечо. А сам... Вооружился висевшим доселе за спиной фортом, на котором красовался тактический фонарь. Все же в отделении было темно, а жалюзи, прикрывающие огромные окна, открывать ой как не хотелось. Они, конечно, защитить от ворвавшихся зомбаков не смогли бы, но так было спокойнее, на психологическом уровне. С тем же успехом детишки прячутся под одеяло, надеясь, что злой монстр их не найдет. Все же, немного подумав, Серега подошел к окну и слегка изменил угол поворота вертикальных жалюзи, что позволило хоть немного осветить помещение, хотя на улице уже было довольно сумрачно. Вечер наступил как-то незаметно. Сергей с Иваном попеременно позаглядывали в прозрачные окошки касс и, никого там не обнаружив, направились к ближайшим дверям, ведущим то ли в другое отдел то ли в подсобное помещение. В общем, после получасового исследования отделение можно было назвать полностью безопасным. Правда, пришлось успокоить еще пятерых мертвецов, находящихся в разных точках огромного помещения. Но это было не так страшно по сравнению с тем, что творилось на улице. А на улице перед главным входом собрался целый митинг. Существ с 50 собралось на небольшой площадке. Те, кто стояли подальше, тянули руки к стеклу, словно на рок-концерте, разве что не скандировали хором какую-нибудь фанатскую кричалку, а те, что поближе, монотонно стучали в стекла, размазывая по ним бурую слизь. Дело шло к вечеру, и так затянутое тучами небо стремительно темнело с каждой минутой. Так что, парни, очень даже вовремя Успели найти укрытие. «Блин, как на Пугачеву собрались!» Прокомментировал Иван, морщась при взгляде на ожившие трупы. «Пугачева нынче не в тренде!» Серега обвел взглядом просторный холл. Конечно, владелец банка денег на филиалы не жалел. Слева от входа стояло несколько столов с потухшими экранами компьютеров. Такой же принтер не подающий никаких признаков жизни. Над аквариумами КАС, которыми была занята вся противоположная входу стена, висело несколько широкоформатных, плоских телевизоров, по которым обычно крутились мини-ролики и курс валют попеременно. В центре же помещения стояло четыре кожаных дивана, попарно повернутых друг к другу спинками. Правда, в связи с приходом писца в отделении наблюдался небольшой беспорядок, Да потеки крови кое где. Но эти нюансы глаз уже не отмечал, попросту не реагировал, воспринимая как обыденность, что уже само по себе пугало. А что там сейчас молодежь слушает? Отвлек его голос напарника, все еще рассматривающего беснующуюся толпу сквозь щель между пластинками жалюзи. Без понятия. Ладно, можно теперь передохнуть и высохнуть. «У меня все ноги мокрые!» — пожаловался Серега, усевшись на светло-бежевый диван для посетителей, и принялся расшнуровывать берцы. «Погоди, а как же инкассаторская машина?» «Темнеет уже. Даже если где-то здесь и есть гараж, а он, скорее всего, есть. Почему? Потому что это центральное отделение, судя по размерам и количеству рабочих мест. Так вот, если даже где-то здесь и есть вход в гараж...» Или паркинг для таких машин. Его лучше искать по сверлому времени суток. Так что пока можно отдохнуть и подсушиться. Хотя про подсушиться, это он махнул лишнего. В помещении было не теплее, чем снаружи. Разве что посуше и помалолюднее. Тут я с тобой не согласен, покачал голову Иван. По-моему, нужно сначала сделать все дела, а только потом уже отдыхать. Мало ли. Вдруг аккумуляторы разрядились у машин, если они, конечно, здесь есть. Слушай, дай я хоть десять минут посижу. У меня берцы так ноги натерли, что я сейчас и шагу не ступлю. Следом за обувью с ног были сняты и мокрые носки. Серега пошевелил почерневшими от пленявших носков пальцами ног и, вглядываясь в пол, дабы ни во что не наступить, протопал голыми ногами горшку с торчащим из него растением и выкрутил туда воду из носок, которую после развесил на ближайшем стуле. Штанины внизу тоже были промокшими, но штаны парень снимать не стал. Ни камильфо как-то кружевами светить и в исподнем бегать. — Советую тебе тоже носки хоть как-то просушить, а то еще простудишься. — И долго мы здесь сидеть будем? — последовал совету Сереги Иван, тоже развесив свои бумеранги на том же стуле. «Ночь переночуем, потом и поглядим!» — пожал плечами Серега, пробуя на мягкость диван, на котором сидел. «Вон, спать есть на чем. Ничего так, мягонька! Это тебе не в машине ночевать! Ноги можно вытянуть!» И тут же завалился на спинку, скрестив ноги на подлокотнике. «Главное, чтобы не протянуть!» — мрачно пошутил Иван. То и дело, поглядывая на вход в отделение, за которым бесновалась толпа. Готовые в считанные секунды разорвать засевших внутри людей на клочки. Шуточки у тебя! Это не шуточки, это правда жизни. А они стекло не разобьют. Марченко снова обеспокоенно покосился на монотонно тарабанящих в прозрачную дверь мертвецов. Не должны, по идее, но все же лишний раз лучше к окнам не подходить, дабы этих уродов не провоцировать. Тем более не стоит забывать и про мутантов. Надеюсь, что они смылись по своим делам, они сидят где-нибудь поблизости и не караулят нас. Не хочется мне с ними вновь повстречаться, тем более когда у них такая группа поддержки в виде этих. — Ну ладно, жрать хочу! — неожиданно для самого себя вздохнул Марченко. Удивляясь, что мысли о еде пришли к нему, несмотря на столь нерасполагающую к приему пищи обстановку, «Аналогично, только при виде этих у меня кусок в горло не полезет», — кивнул Серега в сторону окончательно упокоенных трупов с простреленными головами, лежащими в повалку недалеко от столов операционистов. Что интересно, когда парни вбежали в отделение, то зомбаки в общем зале лежали в повалку, тесно прижавшись друг к другу, как не снилось и пылким влюбленным. С чего бы это... Тепло экономили, друг от друга грелись. Так вроде у них после смерти тело должно остыть до температуры окружающей среды. В общем, ничего не понятно. И чем больше раздумываешь над всем этим, тем больше остается вопросов. Снежный ком какой-то. А зрелище и вправду было абсолютно отвратительное, отбивающее аппетит напрочь. Хоть бы прикрыть их чем? Продолжил размышлять вслух Екименко, «Да только вместо штор жалюзи а имени прикроешь. Тьфу ты, блин! Тогда можно попробовать зайти с другой стороны, если Магомед не идет к горе. Ну, ты знаешь. И что ты предлагаешь, друг ты мой мудрый? Диван развернуть так, чтобы трупы не были видны. Оно, конечно, тут бардак знатный, но нам здесь всего одну ночь переночевать, так что можно перетерпеть». «Согласен». — Ладно, давай подвинем. Серега вздохнул от мысли, что сейчас придется вставать с мягкого дивана и опять одевать мокрые берцы на голые ноги. Но делать было нечего. Не любоваться же трупами, чьи силуэты так отчетливо видны, даже в вечерних сумерках, помноженных на облачность. Стемнело как-то очень уж быстро, и глазом не успели моргнуть. И хорошо хоть темнота. Застало их в помещении, а не на улице, а то пришлось бы им туго. Да и нынешнее положение тоже удачным назвать сложно. Диваны повернули так, чтобы все же держать вход с улицы в помещение, под наблюдением. Мало ли что, мало ли кто. Да, совсем другой коленкор, Хоть глаза не мозолят своими разложившимися телесами, можно и поесть. «Было бы что!» «Я сейчас!» — поднялся на ноги Иван и попросил у Сергея его форт. Не само оружие интересовало Марченко, а тактический фонарь на планке. Серега просьбу выполнил, хоть и скрипя зубами, но вопросов лишних не задавал. «Раз просит, значит, надо!» Вернулся он буквально через пять минут, держа под мышкой какой-то пакет и, неся в руке баночку растворимого кофе, Электрический чайник и сахарницу. Горячей воды, к сожалению, нету. Иван закрутил головой, ища место, куда бы все добро из рук сгрузить, и не придумал ничего лучшего, как пару раз пнуть Серегу, заставив того подвинуть ноги. Я говорю, воды горячей нет, поэтому кофе будем пить холодное. Холодный. Чего? Кофе мужского рода. Приподнял голову Серега. Это что? «Ну, я немного подумал. Коллектив обычно в банках женский. А чем грешат женские коллективы? Правильно, печеньками и всякими вкусностями. Держи!» Иван поставил на пол чайник, а банку с кофе и сахарницу — на диван. Затем снял с плеча форт, который и вернул напарнику. И барышни в этом отделении оказались жуткими сладкоежками. Так что на сегодня от голода мы не помрем. Иван пододвинул стул к дивану, на котором разложил все найденное разнообразие печенек и шоколада. «Налетай!»